Глава 10. Боевой маг. Концепция военной науки многих стран, подразумевающая использование человеком сверхъестественных сил на поле боя, однако невозможность рационального исследования магии и развития обычного оружия привели к отказу большинства стран от дальнейших попыток создать отдельный магический корпус в своих вооружённых силах. На сегодня наблюдаются лишь случайные эпизоды применения магии на войне, в первую очередь виспами. РСД. Справочник терминов и понятий. Мародер подъезжал к воротам замка медленно, осторожно, чуть ли не крадучись. Сидевший за пультом системы Краус Джонс напряженно всматривался в экран, ожидая от эльфов любой подлости, Дитрих же был спокоен как удав. Но их впустили безо всяких вопросов, и охранники вели себя как обычно. Впрочем, как обычно означало смесь презрения и плохо скрытого страха. «Забираем своих и сваливаем», — сказал фон Вельф, заглушив двигатель. «Джонс, Родригес, со мной! Котов, ты тоже! Удача не помешает!» «Используете меня как живой генератор везения, полковник? Это так не работает!» «Прекрасно работает. Повезет тебе, повезет и нам. Может случиться и наоборот. Я знаю, поверь, у меня гораздо больше информации о твоей способности, чем ты думаешь». Гараж был безлюден, как и всегда, и укрытые брезентом машины все так же стояли на своих местах. Судя по нетронутому слою пыли, эльфы расчехляли их только для дальних поездок и далеко ездить они не любили. Вообще, это место выглядело так, будто сюда заходили раз в пятилетку, и так сразу и не скажешь, что совсем рядом целый дворец, где живет несколько сотен людей. Ченни и Джейк заняли позиции в гараже так, чтобы, возможно, и гости не сразу заметили их среди машин. Форелис составили в мародере, зато в медпункт отправились в пятером. Кронар не пожелал оставаться в стороне. Эльф сохранял каменное лицо, Дитрих по-прежнему был безмятежен. Тем не менее, к возможным проблемам он подготовился. Сменил автомат на пистолет-пулемет МП-7, гораздо более удобный в условиях боя в помещении, взял дополнительный набор гранат и даже нацепил на пояс ножны со стандартным палашом департамента. Олег тоже вооружился творением немецких оружейников и гранатами, а от палаша отказался, сославшись на неумение пользоваться. «Иногда это может серьезно выручить», — заметил Дитрих. «Мне хватит и ножа». Нож Рэмбо остался на разгромленной базе как бесполезный хлам, но коллегу вернулся его собственный, и бывший полицейский почему-то не сомневался, что сегодня железке еще предстоит поработать. Правда, в свои фехтовальные способности он не верил, а если подумать, тот до сих пор даже ни разу не пускал холодное оружие в ход. В скоротечных городских операциях еще не случалось такого, чтобы вдруг закончились патроны, и противник находился на расстоянии вытянутой руки, а при штурме нож вовсе не нужен. Однако в медпункте их ожидал сюрприз. Все трое землян пропали. «Так», — сказал фон Вельф, изучая взглядом пустые койки. «Стол, на котором раньше лежали наборы для капельницы, аптечки тоже был пуст. Нас опередили». «Нужно идти к фаэль Таш», — сказал Краннар. «Других путей я не вижу» тогда пошли пожал плечами фон вельф к изумлению олега произнес он это на высоком языке на несколько секунд воцарилась тишина кажется проняла даже краннара затем он пожал плечами повернулся и спокойно пошел вперед нельзя было раньше сказать что ты знаешь язык вполголоса спросил олег спускаясь по лестнице — Так интереснее, котов. Иногда можно услышать что-то, чего слышать не должен. К тому же не сказал бы, что я его знаю. Так, подучил немного в замке, пока вы тут работали. — Насколько я помню, там учили крестьянскому языку, — встрял Луис. — Эту ошибку исправили после первого же отчета, не беспокойся. — Стойте! — краннар вдруг замер, коснувшись ручки двери в холл. — Что-то не так. Он говорил даже не в полголоса, а почти шепотом. «Котов, готовность!» «Есть!» — без тени иронии отозвался Олег и снял им п 7 с предохранителя. «Не знаю, что там, но, скорее всего, засада». Краннар тем временем изучал дверь. «Интуиция редко подводит меня». «Отойди!» — велел Дитрих, почему-то нисколько не усомнившись в словах эльфа. «Родригес, включай тишину!» Уши будто забило ватой, горлу подкатил ком. Олег вдруг понял, сколько же на самом деле звуков вокруг, даже если кажется, что их нет. Фон Вельф тем временем снял с пояса светошумовую гранату и выдернул чеку. Затем, осторожно приоткрыв дверь, он забросил снаряд в щель. Засада с той стороны и правда была. Четверо эльфов с арбалетами, затаившиеся по обе стороны от двери. Так как она открывалась внутрь, любой выходящий тут же оказывался под перекрёстным огнём, причём из-за ширины холла стрелки даже не попадали в его поле зрения. И они оказались готовы к тому, что вместо человека из проёма выкатится граната, каким-то чудом успев скрыться в двух нишах дальше по коридору, а потом атаковали с мечами наперевес. Это было похоже на какой-то сюрреализм. Один из бойцов напоролся сразу на две автоматные очереди, и хотя в воздух перед ним вспыхнул, отражая удар, амулет все же не выдержал, и коридор забрызгало первой кровью. Силуэт второго знакомо смазался в воздухе и возник за спиной Джонса. Американец так и не успел обернуться, прежде чем отточенный клинок пронзил ему шейные позвонки. Беззвучно вспыхнуло дуло дробовика Луиса, выжигая защиту третьего, и в который раз Олег увидел, Что может сотворить с человеком заряд дроби двенадцатого калибра? Он выпустил короткую очередь в последнего, но тот все же успел всадить палаж в дитриха чуть ли не по самую рукоять. Олег обернулся, чувствуя, как пропадает ощущение кома в горле. Звуки возвращались. Эльф, убивший Джонса, лежал на полу, а кронар вытирал меч. — Это посвященное, — равнодушно заметил он. — Элитные бойцы, нам повезло. «Что считать везением?» — прохрипел фон Вельф, оседая у стены. «Я же говорил, мой дар так не работает», — вздохнул Олег. «Дерьмо!» — пробормотал Луис. «Дерьмо!» «Спокойно!» — Дитрих растянул губы в слабой улыбке. «Я еще жив». «Если не отдать тебя в руки нормальному врачу, это ненадолго», — Олег окинул его взглядом меч вошел в грудь ниже ребер и судя по тому что их командир еще не кашлял кровью легкое не задета но такие раны даже в современных больницах не всегда удается стабилизировать не говоря уже о полном выздоровлении молчи значит так вы трое идете дальше поднимаетесь наверх и действуете по ситуации старший котов на этот раз тебе должно повести задача минимум узнать где наши люди все ясно это безумие Олег покачал головой. «Если там еще пяток таких же ребят нам не выстоять!» «Наткнетесь на посвященных, отступайте, черт с ним!» «Прошу прощения», — раздался рядом незнакомый голос, — «разрешите вмешаться?» Олегу редко доводилось испытывать чувство, которое можно было охарактеризовать как полностью облажался. Последний раз такое было несколько месяцев назад, когда он не сдержался и украсил стену квартиры мозгами ее хозяина. Непростительный поступок, в конце концов он мог бы поймать и прикончить кровососа позже, не оставив никаких следов, но увы. Примерно то же самое он ощущал полминуты назад, когда четверо идиотов с мечами едва не покрошили в капусту хорошо подготовленный отряд с автоматами и ощутил снова в эту самую секунду, когда стена вдруг пошла рябью, а потом прямо на ее поверхности нарисовался силуэт эльфа. Больше всего это было похоже на деактивацию бронехищника из одноименного фильма, только без ярких вспышек. Просто затаившийся лазутчик перестал быть прозрачным и только. Белую, украшенную золотистыми узорами маску этого парня Олег не перепутал бы ни с чем. Это был тот самый ночной беглец, который упрыгал от него в окно с пулей в спине. Судя по всему, это обстоятельство не слишком обеспокоило эльфа. Во всяком случае, держался он так, будто ничего не произошло. «Ну надо же!» — сказал Олег, направив на него автомат. «Я так и не узнал твоего имени». «Мерил Саратошск, вашим услугам», — он слегка поклонился. «Мы знакомы?» — Прошу, не надо таких грубостей Я, если изволите заметить, не проявляю агрессии. — Мерил? — Олег поднял брови. — Вот террас. — Я думал, Саратошс — это один из кланов. — Так и есть. И он же теневой клан, правда, знают об этом немногие. Лицо Краннара отразило целую гамму из неприятного изумления, презрения и плохо скрытой ненависти. — Зачем ты здесь? Олег не дал ему ничего сказать. «Затем, что у нас общие цели», — тот пожал плечами. «Вы хотите убить Рихарда Хоффмана, потому что он угрожает вашему миру? Мы хотим убить Рихарда Хоффмана, потому что он угрожает нашему миру. Возможно, запущенные им процессы не удастся погасить совсем, но смерть землянина и его сторонников сильно замедлит их». «Одни Саури нас уже обманули», — заметил Луис с чего бы нам доверять тебе?» «Я не прошу мне доверять», — он поднял руки. «Я всего лишь прошу не мешать». «Мы не мешаем», — Олег был непреклонен. «Понимаю. Ваше недоверие мне тоже понятно. Но, к слову, я расчистил вам дорогу наверх. Слуг здесь загнали по их коморкам, а охраны больше нет. Я оставил только сюрприз у дверей в башню». Всё же четверых посвящённых убрать без шума почти невозможно даже с помощью моих скромных навыков. Но вам, вижу, это удалось. Это всё? — Олег начал терять терпение. Почти. Я готов предоставить полную информацию о Хоффмане и уйти с дороги, чтобы вы могли самостоятельно разобраться с ним. И раз уж у вас раненый, помочь перенести его куда требуется. Он посмотрел на Дитриха. Тот криво улыбнулся. «Плата!» — голос командира звучал устало, но по-прежнему твёрдо. «Люблю деловых Саури!» — он улыбнулся. «И людей, разумеется. Плата невелика, и я хочу поговорить с той, кого вы знаете под именем Форелис». «Только поговорить?» — усмехнулся Олег. «Да, именно так. Я не идиот и не самоубийца, чтобы нападать на неё под прицелом вашего оружия». К тому же за последние часы случилось немало всего интересного, и ситуация изменилась. Пауза. Дитрих молчал, признавая права Олега на переговоры. Майор, в свою очередь, размышлял. Если Мериал не врет, а он, судя по всему, не врет, маятник ситуации снова качнулся в их сторону. Вот только оставлять его с Форелес совершенно не хотелось, даже при условии, что там будут Чень и Джейк. — Хорошо, — наконец сказал он, — но говорить с ней ты будешь только, когда мы вернёмся. — Как пожелаете, — пожал плечами эльф. — Зачем тебе нужна Форелис? — Вопросы рабочего характера, скажем так. — Я знаю, зачем вы напали на неё в ту ночь. — О, она призналась человеку? истину люди из другого мира разрушают наш, ничего не скажешь. — Ты не ответил. «Я сказал все, что нужно. Если вам нужно ответить прямо, нет, я не собираюсь причинять ей вред. Наоборот, хочу предложить сотрудничество». Эльф не нравился Олегу все больше и больше, причем он никак не мог сформулировать почему. Наверное, дело было в манерах. Типичная для местной элиты самоуверенность в случае Меррила превращалась чуть ли не в самодовольство. Правда, со скрипом он все же признал, что эльф имел на такое поведение полное право В конце концов, не каждый может перебить охрану в центре огромного замка так, что никто этого даже не заметит. Но и сталкивать его с Форелис совершенно не хотелось. Тут он поймал себя на том, что как-то очень уж неравнодушно относится к эльфийке, и мысленно усмехнулся. «Чёрт с тобой согласен», — вздохнул майор. «Значит, по рукам?» «Да». «Чудесно. В таком случае, господин землянин», — это было уже адресовано фон Вельфу, «Не затруднит ли вас лечь?» «Понимаю, с этой штукой в боку, но...» «Надеюсь, вы не потащите меня ногами вперед», — проворчал командир. Лег он сам, отказавшись от помощи, и мерил, что-то прошептав, поднял руку в странном жесте. Растопыренные пальцы смотрели вниз, будто он управлял куклой-марионеткой. Затем он поднял руку, и тело фон Вельфа поднялось следом, паря над полом. «Все?» — заботливо осведомился эльф. — Чувствуете себя хорошо, насколько это вообще возможно в вашем положении? — Тогда пошли. Только предупредите своих коллег, чтобы они не дергались. Луис вызвал по рации Чене и кратко обрисовал ситуацию, на что чуть ли не впервые услышал от невозмутимого китайца ругательство, хоть и сказанное прежним спокойным тоном. Принять эльфа он, однако, согласился безо всяких вопросов. Трое оставшихся в строю отправились дальше. Мерил не соврал. Второй этаж был пуст. Непривычно пуст. Когда Олег проходил здесь в прошлый раз такого ощущения не было. Хватало и прислуги, и шедших куда-то по своим делам дворян, Саури, а теперь никого. Затем Луис указал на едва заметное пятнышко крови, расплывшееся по выскобленным добела камням пола. Там, где должен был стоять охранник. «Да уж, с этим парнем ссориться не стоит», — проговорил Олег. «Вот чего мне не хватает для счастья в жизни», — сказал Луис. «Невидимости?» Олег ступил на лестницу к третьему этажу и взглянул наверх, но там тоже было пусто. А ведь если бы не мерил, черт знает, смогли бы они подняться. «Угу, прикинь, сколько всего можно было бы натворить с такой штукой!» Если бы те четверо ребят замаскировались так же, мы бы сюда не дошли. Во-во, об этом и говорю. Они остановились перед резными дверьми из лакированного дерева, и Олег пинком распахнул их. Добрый вечер, господа, заговорил он, входя в зал. Надеюсь, не помешал? Ответом ему было молчание. Сидевшие за круглым столом эльфы, судя по всему, пытались понять, что этот человечек себе позволяет. Контингент здесь собрался не совсем тот же, что и в прошлый раз. Олег без труда выцепил из общей массы лощеную физиономию хлыща из Тор-Феин по имени то ли Фандир, то ли Фангир и хмурое лицо Ша-Тос. А вот место седого эльфа в сером занимал никто иной, как Эфалир. Собственно, из десятка эльфов только хлыщ принадлежал к красным, тогда как все остальные носили синие одежды Джис-Лин. Землянин ледяным голосом произнес Эфалир. Шатос нервно оглянулась на него. «Да, так и есть», — согласился Олег. «Пришел убедиться в предательстве». «Мы не предатели. Нельзя предать человека». «Ну тогда, наверное, и человеку Саури тоже нельзя предать, ведь так?» Он развел руками. «До известной степени», — откровенно издевательским тоном сказал Фандир Фангир. — Мы, конечно, поддерживаем людей, но не ставим их на одну ступеньку с собой. — Замолчи, Фангир, — приказала Эфалер. — Ты переходишь все границы, землянин. — Да неужели? Олег шагнул к столу. Оружие он по-прежнему держал на груди, не направляя его на эльфов, но вот Луис не был так обеспечен и ствол его Джекхаммера смотрел прямо на главу клана. Олег, впрочем, на его месте вообще спустил бы курок. Если он что-то и ненавидел в этом мире по-настоящему, так это предательство. «Слушай, Саури, лично мне плевать, что вы там себе думаете и какие у вас тут законы в отношении людей. Мы заключили сделку. Если вы ее расторгаете, скажите об этом сейчас». Эфалер молчал, закусив губу. «Ну давай, скажи это вслух». «Напомню, между полным союзом кланов р рун стоят только эти люди», несмотря на запрет подал голос Фангир. Он, кажется, единственный из эльфов, сохранял уверенность и самодовольство. Правда, по мнению Олега, причиной тому были не тузы в рукаве, а банальная тупость. «И ваш предатель, конечно». «Кранар», — протянула Фалер, — «дешево же стоит твоя верность» фарилис равнодушно ответил тот, — есть что сказать?» «Ты многое не знаешь о ней и делаешь поспешные выводы. Впрочем, уже поздно что-то менять. Для тебя». На несколько секунд в комнате повисла долгая, тягучая тишина. Краннар сохранял каменное лицо, но по глазам было видно, что он придумывает своему бывшему начальнику как можно более мучительную смерть. «Теперь я хочу обратиться к землянину», — спросил Эфалир, переводя взгляд на Олега. «Убьёшь меня? Тогда тебе точно не жить». «А пока ты жив, значит, есть шансы?» — усмехнулся майор. «Да, если ты уйдёшь и больше никогда не появишься в этом мире». «Резонно. Где наши люди?» «Я бы хотел сказать, что готов отдать их в обмен на мирное прекращение конфликта, но, увы». Их передали судьям. Вот, значит, как. Ну, ладно тогда. Олег поднял автомат и выстрелил, но не в главу Джис Лин, а в Фангира. Череда хлопков прозвучала так, будто в комнату кто-то бросил связку петард. вскрикнула ша-тос, кто-то вскочил на ноги, хватаясь за палаш, но так и не рискнул вытащить его из ножен. Франт вывалился из кресла, кашляя кровью. Ухватился за столешницу, попытался подняться, растерянно глядя на Олега. Тот спокойно наблюдал, поглядывая то на него, то на охранницу в красном. Та закусила губы до крови, но так и осталось стоять на месте, сжимая рукоять палаша. А когда фангир, наконец, затих, Олег повернулся к выходу. «Пошли, дело сделано». «Чё?» — растерялся Луис, который держал на прицеле двоих самых храбрых эльфов басаури молодые парни держали ладони на эфесах мечей, но не шевелились, прекрасно понимая, чем чреваты резкие движения. «Выполнять!» рявкнул Олег. прикрывая отход! Без причины не стрелять!» «Си, хефе!» печально отозвался Латинос. И они действительно ушли, провожаемые взглядами изумленных эльфов. Луис отступал спиной вперед, держа наготове дробовик, но преследовать их никто не решился. Судя по всему, Эфалир пытался решить, что делать дальше. С другого ракурса коридор выглядел еще более жутко. Окровавленные трупы эльфов, человека и брызги крови чуть ли не на потолке. Теперь, когда разум остыл, Олег понимал, что им крупно повезло. Может, кронар почувствовал засаду благодаря его дару, а может и нет. Но факт оставался фактом. Не закиня ни туда гранату, полегли бы все, а так отделались малой кровью, можно сказать. Джонса забрали с собой. Олег не успел даже толком познакомиться с ним, но бросать труп землянина здесь было бы совершенным кощунством с его точки зрения. Луис разделял эти убеждения, так что никаких споров не возникло. А вот в гараже было жарко. Мерил Саратош стоял у стены, сложив руки на груди. Напротив него застыла Фарели, сжимая в руке Глок. Ствол смотрел прямо в лицо эльфу, но, кажется, того это не особо заботило. Оставалось только позавидовать его выдержке. "И снова я прошу успокоиться, эльфса", мягко говорил он. "Ты же видишь, я не проявляю агрессии". "Это имя уже ее вызывает, Меррил". "Ну что ты, я всего лишь обращаюсь к старой знакомой. О, а вот и наша Ашатос". Слово оказалось Олегу незнакомо, но переспрашивать его значение было, пожалуй, излишне. Вместо этого он остановился и осторожно опустил Джонса на пол. «Я так понимаю, дожидаться нас ты не стал», — сказал майор. «К сожалению, меня раскрыли раньше», — вздохнул Меррил. «Но я еще жив, значит, пока все идет как надо». «Значит, это правда?» — голос Фарили смог бы заморозить азот. «Ты с ним договорился?» Я разрешил ему поболтать с тобой, он нам здорово помог, так что будь так добра, поговори, и мы свалим отсюда». «Ладно», — эльфийка закусила губу, — «говори». «Я предлагаю мир, Олесса». «С чего бы это? Когда я последний раз встречалась с тобой, у вас почти получилось добиться своего». «Мы не хотим воевать с твоими новыми покровителями». «У меня нет покровителей, Мерил». «Неважно», — он развёл руками. «Ты теперь в союзе с землянами, этим всё сказано. Сверху дали команду прекратить». «И всё? Чтобы передать мне эту весть, отправили посвящённого?» «Ну, положим, ещё мы хотели подсобить новым друзьям», — он посмотрел в сторону Олега. Тот постучал по циферблату часов. «Должен сказать, я восхищён твоим финтом со сменой личности, но это ничего не меняет и если ситуация изменится, с удовольствием пущу тебе кровь. — Все, — сказал Олег. Смотрел он не на гостя, а на краннара, который напоминал готового к броску кота. — Нам пора, господин Саури. — Не смею задерживать, — отозвался Меррил. — Приятно было поговорить, Лесса. Надеюсь, ты не станешь делать глупости. До встречи. Он помахал рукой и, вежливо кивнув на прощание Олегу, взялся рукой за верхнюю пуговицу шинели. Вспышка, и там, где только что стоял эльф, остался лишь чистый пол. «Проклятый ублюдок!» — Форелис выдохнула и с шумом втянула воздух. «Наверное, у вас много вопросов». «На них ты ответишь потом», — Чень был, как всегда, прагматичен. «Сперва мы уедем куда-нибудь подальше и организуем полевой штаб». «У меня есть убежище за городом. Можно остановиться там, о нем не знает никто, в этом я уверена». «Тогда покажешь дорогу», — пожал плечами Чень. «Садитесь, ребята». «Не так быстро. Как ты думаешь, насколько легко будет проследить путь огромной стальной коробки на колесах?» На взгляд Олега габариты мародера хоть и были куда как больше обычной легковушки, но вряд ли дотягивали до понятия «огромной». Но это мнение он придержал при себе и «Если у тебя есть решение проблемы, мы с удовольствием его примем», — сказал Чень. «Хорошо», — вздохнула эльфийка и повернулась к машине. «Это недолго». Она коснулась пальцами корпуса, и по нему зазмеились трещины. «Нет, не трещины», — вдруг понял Олег. «Это было нечто сродни той невидимости, что использовал Меррил, только на этот раз замаскировать требовалось целый автомобиль». Форелис медленно пошла вокруг него, то и дело проводя рукой по поверхности, и каждый раз из-под ее ладони расползалась пустота. Передняя часть машины оказалась поглощена почти полностью, когда эльфийка подошла к бензобаку, а еще через минуту от машины осталась только легкая рябь. «Прошу?» Форелис сомкнула пальцы на пустоте, потянула на себя, и перед взорами изумленных людей будто открылась дверь в Нарнию. Больше всего это напоминало дыру в пространстве, сквозь которую можно было видеть салона, лежащего на сиденьях Дитриха. Меч из него уже вытащили и закупорили рану, явно не без магии. Теперь проследить за нами будет гораздо труднее. — Тогда садимся, — велел Чень. — Я за руль. Краннара стал стоять на месте. — Ты с нами? — Луис, садившийся последним, посмотрел на него. — Нам больше не по пути, — ответил эльф. Не бойтесь, я не останусь в клане и не стану помогать вашим врагам, но и вам тоже. Э — -э -э, Чень, — протянул Латинос, — у нас проблемка. — Я слышал, — отозвался китаец и, открыв дверь, вышел из машины. — Ты уверен, Саури? — Да, то, что я узнал сейчас, решило все. — Твое дело, да будет удача следовать за тобой по пути, — добавил Чень. И Краннар не смог сдержать удивление. «Что за глупец!» — прошептала Форелис, но Олег все же услышал ее сквозь урчание двигателя. Чень вернулся в кабину и дал задний ход. «Они закрыли ворота!» — сказал Джейк, севший за пульт управления турелью. На разговор с Краннаром он не обратил ни малейшего внимания. «Там внутренний засов!» — сказал Чень. «Видишь его?» «Да, хочешь срезать его?» «Попробуй. Не получится, задействуем взрывчатку». Грохнула очередь, тут же отозвавшись металлическим грохотом. Чень, не дожидаясь результата, дал газу. Снова загрохотал пулемет, срезав показавшегося на стене эльфа. Оружия в руках у того вроде бы не было, если не считать таковым арбалет, но Джейк предпочел не рисковать. Затем Чень притормозил. «Олег, Луис, наружу откройте створки!» — приказал он. «Джейк, прикрываешь!» «Всегда я крайний!» — вздохнул Олег, открывая дверь. В лицо дохнуло свежим ветром. «Ну, хоть воздухом подышу!» «Он чё думает, эти штуки вручную так легко открыть?» Луис окинул ворота критическим взглядом. «Да они и так уже разъезжаются. Давай, не стой столбом!» Створки и впрямь выглядели весьма тяжелыми, во всяком случае толщиной они вполне могли поспорить с танковой броней. Но, судя по всему, эльфийские инженеры крепко постарались облегчить труд по работе с ними. Несмотря на ущерб из-за пальбы Джейка, створка Олега повернулась на редкость плавно. «Совершенно ничего сложного, просто ухватись за специальные скобы да толкай». Через минуту проход был свободен. «Кажется, все!» — вскоре сказал Джейк. «Погони не вижу». «Луис, включай тишину!» — велел Чень. «Выключишь заго...» Его голос оборвался, будто латинос нажал на кнопку «Стоп». Убежище Форилис лежало на севере примерно в пятнадцати минутах езды по шоссе. Здесь дорога шла через каменистую пустошь, едва поросшую редкими кустарниками как пояснили эльфы, это был пережиток древней войны. На материке было немало таких мест, где по земле прошлась ядовитая магия, и даже спустя сотни лет природа не могла взять свое. Бывало, что уже в километре от города начиналась бесплодная пустыня. Мародер остановился в каньоне, по дну которого шла сухая река. Место и впрямь было весьма укромное, увидеть машину можно было только непосредственно с окружавших ее скал, При этом ровное дно позволяло добраться сюда на любом кроссовере, не говоря уже о таком монстре, как техника класса М-Рэп. Правда, топлива осталось не так много, как хотелось бы, пока тушки на ближайшее время придётся ограничить. Вход маскировался под обычный валун, ровно ничем не отличающийся от остальных камней, но на поверку оказалось, что это иллюзия. фарилис просто коснулась его рукой, и Олег вдруг понял, что смотрит не на валун, а на дверь, чем-то напоминавшую дверь в море из «Властелина колец». Гладкий камень без единой щелки, покрытый непонятными узорами. «Откройся», — приказала Форилис, дверь просто растаяла в воздухе. Внутри располагался круглый зал с рядом таких же иллюзорных дверей. Никакой штукатурки, да и зачем она здесь, никакого покрытия пола, вообще никакой отделки. Зал просто вырезали, а может и выплавили в скале вместе со столом в центре. Окон, понятное дело, не было тоже, но едва люди вошли внутрь, как сводчатый потолок вспыхнул мягким белым светом. Слабее, чем обычная лампочка, но вполне достаточно для жизни. «Это типа бомбоубежище?» — спросил Джейк, разглядывая прожилки минералов на стене. «Напоминает советский бункер на случай атомной войны». «Скорее, наблюдательный пункт». Форрельс медленно пошла вокруг стола, смахивая пыль. «Здесь есть не работающие телепорты, а жилых мест всего десять. Но оно полностью защищено от любого влияния снаружи. Яд, болезни, что угодно, сюда это не проникнет. Меня не было здесь восемь лет, но оно и до того простояло сотни». «Значит, можно располагаться?» – спросил фон Вельф. «Да, внутренние двери открываются, если нажать на символ в центре. Вот эти пять – жилые комнаты, каждая на двоих Саури или людей». «Отлично! Слышали, ребята?» – он повернулся к землянам. «Выбираем комнаты и обживаемся». Предстоящий допрос он подчеркнуто игнорировал, занявшись бытовыми делами вместе со всеми, хотя и дел тех было минут на десять. Перетащить спальники из машины до продуктовый запас на несколько дней – вот и вся работа. К этому списку прибавилось разве что личное оружие. Затем вся команда собралась в столовой рассевшись по каменным стульям. Лишь спящего после лошадиной дозы обезболивающих Дитриха оставили в одной из комнат. Но и тогда, взявший на себя роль лидера Чень, не принялся за расспросы эльфийки. Он начал с подведения итогов. Итоги были неутешительны. Трое сотрудников департамента оказались в плену, один погиб, один тяжело ранен. Была потеряна оперативная база, то есть все тот же замок. Из эльфийских союзников осталось только Форелис. Не густо. «В плюсе разве что решение Олега пристрелить Фангира», — закончил китаец. «А я вот не пойму», — подал голос Луис. «Может, мне кто-нибудь ответит, почему мы не расстреляли всех Кабронеса, только Красного?» «Все очень просто, Луис», — ответил Олег. «Если бы мы расстреляли всех, этот клан остался бы без верхушки. Торфеин быстро поглотил бы его и усилил свои позиции, а это, как ты понимаешь, нас не устраивает. Зато теперь Фалиру придется объяснять главе красных, какого черта тот парень умер, а они нет. И мне очень интересно, что он придумает». «В любом случае, пара дней запаса у нас есть», — заметил Чень. «Теперь я хочу услышать Форелис». Ты с нами?» «Да», — проронила Форелис. «Можно было и догадаться, раз уж вы сейчас сидите вместе о котором до сих пор знала только я. Из живых, конечно». «Прекрасно, но мне нужно было прямое подтверждение. Когда сюда вернутся силы департамента, посмотрим, что я смогу для тебя сделать». «Что?» Он взглянул в глаза Форелис. «Мне не важно, кем ты была раньше, главное, кто ты сейчас». «Ты...» «Серьезно?» — тихо проговорила эльфийка. «Абсолютно?» Олег увидел нескрываемое разочарование на лицах Луиса и Джейка. Они явно думали иначе. Но возражать никто не стал. «Спасибо», — Форелис склонила голову. Олег так и не успел узнать имени Джонса, но без колебаний согласился с мнением Ченя. Тело следовало сохранить и передать департаменту для достойных похорон. Погребение посреди каменистой пустоши в восьмом мире по вееру таковым считаться по понятной причине не могли. Китаец сломал смертный медальон, высвободив заключенную в нем магию. Это должно было отсрочить разложение на неделю с лишним. Думать, что им хватит этого времени, было весьма оптимистично, но никто не жаловался. Как ни странно, обжиться удалось без труда. Не хватало элементарных бытовых принадлежностей, но Олегу было не привыкать, да и остальным тоже. Убежище обладало полным набором всего, что нужно для автономного существования. Здесь имелась система вентиляции воздуха, душ, где из отверстия в потолке вытекала струйка воды, и даже кухня с печкой, работающей на магии. Правда, Форелес не знала, как заставить ее работать, но сам факт наличия таких технологий тысячу лет назад говорил о многом. Чень отвел всем два часа отдыха, но отдыхать совершенно не хотелось. Олег даже удивлялся сам себе. В конце концов он на ногах с середины ночи. Он успел попасть под вспышку светошумовой гранаты, перебить толпу народу, потом эльфийских посвященных, потом поболтать с верхушкой Джиз Лин. В общем, любой другой уже завалился бы спать. Олег же сперва обследовал комнаты убежища, а потом вышел наружу и походил по окрестностям, запоминая ориентиры тех, впрочем было немного сухое дерево над обрывом до да красная скала неподалеку в конце концов он просто сел прямо на край свесив ноги вниз и стал любоваться видом там его и нашла форилис вот ты где донеслось из-за спины олег даже не повернул голову он изучал кустик с той стороны ущелья мысленно рассчитывая сможет ли мародер здесь развернуться и время от времени бросал в него камешки Эльфийка села рядом. «Не боишься упасть?» «Нет. Край твердый, я проверил, да и тут невысоко». С полминуты она молчала, потом все-таки не выдержала. «У вас все земляне такие нелюбопытные. Сначала ты, потом чень». «Ну что ты?» — усмехнулся Олег. «Видела рожу Луиса. Он не стал спрашивать только потому, что неудобно было». «И тебе, правда, все равно?» «Все равно что? Твоя работа в роли убийцы клана Тени? Да?» «Не верю». «Не верь?» Он пожал плечами и бросил еще один камень. «Лучше расскажи, что это было с Кронаром. Мне почему-то кажется, он хотел тебя убить, но не стал». «Да, вроде того», — Форелис вздохнула. «Знаешь, когда-то давно мы с ним были любовниками, не очень долго». Так, просто сошлись и разошлись, но я успела понять одно, он упрям до невозможности и ненавидит теней. Откуда такая нелюбовь? О, она снова вздохнула. Они убили двоих учеников Кранара. Нет, не так. Когда меня еще звали Элессой, я убила его учеников. Но так и не смогла сказать даже сейчас. Он до сих пор не знает и, наверное, к лучшему. да — протянул Олег. — Не завидую. — Я сама себе не завидую. Уверена, клан предал меня потому, что кто-то рассказал Афалиру правду. Но знаешь, о прошлом не жалею. Оно осталось там, в той жизни. Сейчас я фарилис а Элесса давно мертва. — Хоть горшком назовись, честное слово, я пойму. — Ты неисправим. — Совсем нет, я, между прочим, выполняю обещание Какое обещание? «Избавиться от пошлых шуток». «Да?» — она задумалась. «Я как-то не обратила внимания». «Ну еще бы! Никто не обращает». «Хорошо», — сдалась Форелис. «Согласна, ты изменился, да и вообще. В жизни бы не подумала, что ты будешь так защищать меня». «Так это как?» «Ты не бросил меня в подвале Хоффмана. Любой человек, Рон не раздумывая, ушел бы «А-а-а!» «Странные у вас тут люди. У них старая ненависть к нам. Ничего удивительного, просто...» Она подобрала камешек и тоже метнула его в куст, угодив точно в красный плод на ветке. «Ну, ты должен понимать, людям не за что любить нас». «Понимаю. У нас в истории тоже были такие моменты. Черных людей за рабов держали, но потом как-то одумались, отменили это дело, и теперь у нас все равны». «Вряд ли у нас будет так же, хотя кто знает. Торфаин давно пытался смягчить законы в отношении людей, а теперь, когда он набрал силу, так и будет. Если им удастся вооружиться земными технологиями, это случится по всему материку». «А если мы прибьем Хоффмана и его бойцов, свободы вашим людям не видать», — подытожил Олег. «Да?» «Наверное. Кто знает?» У нас половина материка — пустыня, она убила больше военачальников, чем любая битва. Они снова замолчали. «Нет, не могу», — наконец сказала Форелис. рахи я пришла, чтобы рассказать тебе все, а ты... Нет, ты просто невозможный». «Если хочется, рассказывай», — благодушно ответил Олег. «Я выслушаю, нет, правда. Я не интересуюсь твоим прошлым только потому, что не хочу вторгаться в твою личную жизнь». Моей личной жизни тоже больше нет. Знаешь, как я попала в убийцы? Я была воровкой, низшим Саури, дочерью слуг. Ты думаешь, мы считаем себя высшей расой, и так оно и есть? Но многие Саури живут хуже иных людей и рабов. Я воровала, чтобы выжить, а потом... Ну, сначала умерла мать. Эссарши, помнишь, что это такое? Болезнь, которую вы изучали? Да, потом от нее же сгорел отец. И тут мне повезло, наверное, единственный раз в жизни. Мне вообще редко везет, но тогда я встретила Мерила Саратошса. Хлыща в белой маске? Да, понимаешь, клан Тини, он ведь не единое целое. Это много ячеек по разным городам, каждая из которых отдельная группировка. Только глава ячейки и посвященные общаются с верхушкой, остальные даже понятия не имеют, как зовут главу дома. Мерилл был как раз одним из посвященных, и, в общем, я попыталась обокрасть его. Не самое умное решение. Как оказалось, нет. Он, конечно, поймал меня за руку и сказал, что раз я такая хитрая, то сразу никуда не уйду и повёл с собой в одно из убежищ, а там провёл стандартный тест по выявлению магически одарённых Саури. Стандартный тест? Да, она поморщилась, как от неприятного воспоминания. Результат ему понравился, и он взял меня в ученицы Это было пятнадцать лет назад. Мне тоже было пятнадцать. «Здешний год», — Олег прикинул в уме, — «мы почти ровесники. По земному календарю мне двадцать восемь, а по-вашему около тридцати». «Хоть что-то у нас есть общее», — усмехнулась Форелис. «Так вот, под его руководством я научилась фехтовать, колдовать, скрываться». Стала выполнять задания, потом прошла посвящение. Мы выходили на задание по одиночке, иногда четверкой. Я, он и еще двое. Больше я не знала никого из ячейки, но этого хватало. Те двое меня ненавидели, считали выскочкой. Ну и, в общем, однажды мы сцепились по-настоящему прямо на задании. Мерила на нем не было, расцепить нас оказалось некому. В итоге два трупа и несколько недель в убежище. Как то узнала о Фарелис? Настоящий Форилис я имею в виду. Идея сменить личность пришла очень быстро, нужно было найти кандидата. Форилис я нашла по объявлению в газете. Она предлагала услуги телохранителя, но ну и заняла ее место, когда на объявление откликнулись. Это было несложно. Всего-то поймать момент, когда в лоток для сообщений в гостинице упадет письмо. В лицо меня знал один мерил остальные умерли, так что оставалось только избавиться от оригинала да с тобой надо поосторожнее», — протянул Олег. «Я понимаю диверсионную работу против врага, но прибить совершенно незнакомого человека, то есть саури «У меня не было выбора». «И всё-таки». «Я убила не невинную овечку Олег», — она посмотрела ему в глаза. «И это было восемь лет назад. С тех пор многое изменилось». «Например, тебя снова нашёл Меррил». «Да». Чем выше я продвигалась по лестнице клана, тем сложнее было избегать его. В какой-то момент мы встретились. Мельком, но у этого Шиалта всегда была прекрасная память. Это было за три дня до нашей с тобой встречи. Но теперь чего уж там. Хотя, конечно, я все равно буду настороже. Он ведь сам сказал, что ситуация может измениться. Они снова замолчали. Не сказать, чтобы история эльфийки поразила Олега до глубины души, в конце концов, среди земных исторических личностей бывали и покруче, но, с другой стороны, одно дело читать о таких людях в книге, и совсем другое, когда один из них сидит рядом и спокойно рассказывает это сам, вживую. И все равно майор воспринял это как-то слишком уж спокойно. Может, перегорел на новой работе. «Знаешь, я не люблю высказываться на распутье». — наконец сказала Форелис. — Восемь лет назад я надеялась, что больше не окажусь на нём и не хочу попасть туда снова. Пообещай мне, что… что не дашь этому произойти. — Обещаю, — ответил Олег. — Если опять встанет выбор, я просто заберу тебя на землю. Скучно там не будет. — Да уж, — невесело протянула эльфийка, — твои рассказы впечатляют. — Мои рассказы? «Ну, ты учти, что моя история не самая распространенная. Мужья часто застают жен с любовниками, но гораздо реже убивают их. И еще реже любовник оказывается вампиром, который пил ее кровь. Р Рах, я ненавижу кровососов!» «Почему она изменила тебе?» «Понятия не имею. Если ты думаешь, что это из-за пошлых шуток, то нет. Она сама могла и не такое сморозить. Может, острых ощущений хотела? Не знаю». — Зря ты ее убил, — вздохнула эльфийка. — А я не убивал, — Олег пожал плечами. — Она уже умирала, когда я зашел. Да они там оба упоротые были, экстази, алкоголь. Кровососу я мозги вышип, а вот она уже на грани была. Ну и спасти уже не успели. — а он снова ругнулся. — Вот зачем я это вспомнил, сразу как грязью облили? — Тебе надо успокоиться и расслабиться. Последние несколько дней кого угодно добили бы. «Ну вот сейчас этим займусь. Чень сказал всем отдыхать до конца дня, так что лягу на диван и буду мечтать». Форелис осторожно коснулась его руки. «Знаешь, я не верю, что говорю это, но, может, закроемся в какой-нибудь свободной комнате и отдохнем вместе?» М, «М?» Олег повернул голову. «Я буду полным идиотом, если откажусь. Только учти, я уже несколько месяцев не отдыхал». «С твоей стороны опасно закрываться со мной в одном помещении?» «Да-да, поняла». Форелис тихо засмеялась и одним плавным движением встала на ноги. «Я на это и рассчитываю. Последний раз занималась этим несколько лет назад, так что тебе придется напомнить, что к чему». «А такое не забывается», — пообещал Олег. «Сейчас сама увидишь».